Глава девятнадцатая Я выскочил из сарая, минут десять потоптался в стороне. Лишь бы только получилось. Так, пора. Я вихрем влетел внутрь и скорчил самую злобную рожу, на которую только мог оказаться способен. «Не получилось, ни хрена А ну, колись, тварь!» Михаил виновато развел руками перед трубкой. «Извини, я пас Ты же видишь, это псих. Я сделал все, что в моих силах». «Извини, у меня нет желания смотреть на то, что он с тобой сделает!» Я выдернул финку из стены и, перекидывая из руки в руку, направился к трубке. И тут его проняло. Он, что было мочи, заорал. «Я все скажу! Все! Только уберите его!» Мы с Мишей переглянулись. Импровизация «Хороший полицейский, плохой полицейский» была в ходу уже много лет. И при должном исполнении срабатывала даже на таких прожженных негодяях, как трубка. Вейди! попросил напарник. Я зловеще оскалился, склонился над бандитом и угрожающе прошипел. «Хорошо, я выйду. Но если ты, сученыш, станешь Ваньку валять, то я от тебя ни одного живого места не оставлю. Так что советую быть благоразумным, иначе...» Не договорив, я снова покинул сарай. От нетерпения у меня даже скулы сводило. Счет шел на минуты. Что, если организаторы похищения узнали, кто убил их посланца? Или не поверили легенде, которую по моей просьбе должен был провернуть Чалый? Тогда судьба девочки решена. По сияющему лицу напарника я понял, что трубка сказал все. Во всяком случае, все, что нам было нужно. «Ну, не тяни!» Дрожащим от нетерпения голосом сказал я. «Это Симкин!» — сказал Миша. Мне эта фамилия ничего не говорила, и я вопросительно вскинул подбородок. «И?» «И тут самое сложное. Симкин, замначальника отдела ГПУ», — вздохнул напарник. Все ясно. Цепочка прослеживается. Левашов — бывший сотрудник ЧК. Наверняка хорошо знает Симкина. И теперь понятно, откуда у трубки его подельников удостоверения сотрудников». Понимающе протянул я. «Ну что, берем Симкина и вынимаем из него душу? Думаю, он организовал похищение, чтобы мы через трубку не вышли на него». «Не все просто. Жора!» – печально произнес Михаил. «Симкин – фигура политическая, к нему так просто не подступишься. Нужна куча согласований, прежде всего с чекистами. А они могут не поверить показаниям трубки, особенно если он скажет, что мы угрожали ему пытками». «Да», – кивнул я, – «проблема. Но судьба девочки висит на волоске. Знаешь, мне плевать на должность Симкина и долбанную политику. Я лично возьму его за жабры». «Ага». «Пойдешь брать штурмом ГПУ?» — воскликнул Миша. «Если понадобится, возьму!» — запальчиво выкрикнул я. «Не пойдет, Жора! Симкин не бандит вроде трубки. За ним аппарат. Схема «берем Симкина, колем, находим девочку» не сработает. Ты элементарно не сможешь к нему подступиться!» Я нахмурился. Михаил говорил правду. «Сейчас день. Симкин наверняка на работе. Из здания ГПУ его точно не выкрасть. Взять дома» так когда он еще туда выберется, особенно в свете последних событий? Чекисты, как и мы, днюют и ночуют на работе, а девочка в опасности. «Сука! Ну как же ее найти? Как?» «Стоп! Ключевое слово «сука»!» «Миша, у нас в губрозыске или в милиции кинологи есть?» «Кто, кто?» – недоуменно захлопал ресницами напарник. «Специалисты со служебно-розыскными собаками», — пояснил я. «Чего нет, того нет», — ответил Мишка. «Жаль», — опечалился я. «До революции, правда, был один такой, по фамилии Лаубе, из бывших, что удивительно остался в городе. Я даже знаю, где он живет», — подарил мне свет надежды напарник. «Тогда пули к нему. Только бы он дома оказался, и да. Пока тело подстреленного тобой бандита не увезли в покойницкую, надо бы с собой прихватить что-то из его вещей». «Сапог?» — усмехнулся Миша, который понял ход моих мыслей. «А с трубкой что делать?» «А трубку оставим на попечение Чалому. Ты же знаешь, он с него теперь глаз не спустит». «Это точно!» Дом Лаубе находился в конце улицы и был обнесен высоким забором. На калитке висела табличка предупреждения «Осторожно, злая собака». Стоило нам подойти к калитке, как дверь в доме отворилась, и на крыльце показался седовласый мужчина в шинели, накинутый поверх плеч возле его ног стояла большая лохматая псина здравствуйте сказал я вы «вы Лаубе». я отозвался мужчина с кем имею честь уголовный розыск удостоверение покажите пожалуйста попросил лаубы и спустившись с крыльца подошел поближе пес как привязанный последовал за ним но пока не выявлял никакой агрессии хотя внимательно следил за каждым нашим действием обязательно заверил я А собачка на нас не прыгнет? Гром, слушается только моей команды, и без нее на вас не набросится, пояснил мужчина. Сложно точно определять возраст по внешности, но по моим прикидкам ему было лет 60-65. Мы достали удостоверение. Лауба, близоруко щурясь, внимательно рассмотрел каждое. Что ж, он распахнул калитку, впуская нас. Не стану вас держать на улице, в конце концов, это неприлично. «Проходите в дом». Мы вошли в светлую комнату. Первое, что бросилось в глаза, обилие книжных шкафов. Полки буквально прогибались под тяжестью фолиантов. «Присаживайтесь. Если хотите, могу угостить вас чаем. Мы ведь с вами почти коллеги. В каком-то роде...» Грустно усмехнулся Лаубе. «Большое спасибо за предложение, но мы вынуждены отказаться», — сказал я. «У нас к вам дело» лауба догадался, чем вызвано мое замешательство. «Товарищем лауба вам звать меня не с руки. Я по вашей терминологии лишенец. Господа, как мы знаем, уже не в ходу. Если вас интересует мое мнение, можете звать меня Константином Генриховичем. Итак, чем могу быть полезен новой власти? Константин Генрихович, мы к вам по очень важному и срочному делу. Похищена девочка». Мы хотим найти ее по горячим следам с вашей помощью. Нужны вы и ваш пес. «Девочка!» лауба резко встал. «Знаете, если бы вы обратились ко мне с какой-то другой просьбой, я бы отказал, не раздумывая. У меня, знаете ли, много претензий к новой власти. Но если речь идет о жизни ребенка, можете быть совершенно спокойны. Я и мой гром целиком в вашем распоряжении». «Пусть Гром далеко не молод, но в нем течет кровь знаменитого Трефа. Слышали о таком?» «Конечно!» — ответил за меня Михаил. «Это ведь не просто пес, а легенда. Говорят, когда воры узнавали, что в город приезжает Треф, то сами возвращали похищенное хозяевам». «Гром — достойный потомок легендарного родственника», — сказал Лаубе. «Давайте не будем терять ни минуты. Ведите на место преступления. Я с сомнением оглядел старика. «Что, не нравятся мои сидины? усмехнулся Константин Генрихович. «Но тут ничего не поделать. Гром будет слушаться только меня. Хотя его форма гораздо лучше». Пролетка, дожидавшаяся на улице, довезла нас до места, где Михаил подстрелил бандита. Сейчас ничего не напоминало, что еще час назад тут произошло убийство. «Один из похитителей был застрелен здесь», — показал я. «Мы хотим, чтобы пес привел нас по следу. Думаю, покойник направился к нам с места, где держат девочку». «Вы уверены?» — внимательно посмотрел на меня Лаубе. «Не на все сто процентов. Но мы обязаны отработать эту версию», — сказал я. «У нас есть сапог убитого. Он поможет Грому взять след». «Хорошо», — кивнул Константин Генрихович. «Только учтите, если бандит приехал от Грома, толку будет мало». «Вряд ли наш клиент приехал сюда на извозчике», — сказал я. «Невелика птица». «Шел пешком». «Тогда у нас есть все шансы». Лаубе дал понюхать собаке обувь убитого и приказал. «Искать гром». Пса словно подменили. Да то ли флегматичный. Он вдруг преобразился, резко ощетинился, словно увидел перед собой угрозу, и, опустив к земле морду, дернул за поводок. «След свежий», — обрадованно сказал Лаубе. «Псу легко работать! За мной, господа!» Охотничий азарт охватил не только его. Даже Миша пропустил мимо ушей старорежимное обращение и вместе с нами ринулся за набирающим скорость псом. Сначала Гром привел нас к бараку, в котором жила семья Чалова. Потом потащил на улицу. Мы перебежали через перекресток потом нырнули в какую-то арку, пронеслись через двор, распугав баловавшихся ребятишек, выскочили на центральный проспект, пересекли его, снова углубились в какие-то лабиринты. Дома и дворы сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Если Гром и мы не ощущали большой усталости, то Лаубы начал сдавать. Мне стало жалко Константина Генриховича. Для его возраста чрезмерные нагрузки вредны. «Передохните», — попросил я. «Минут пять у нас есть». Он с благодарностью посмотрел на меня и притормозил грома. Пес сел возле хозяина и не спускал с него влюбленных глаз. Прежде у меня никогда не было собаки. Как-то, само собой, получалось, что Дашка таскала домой исключительно кошек, а мне самому было не досуг заводить домашнего питомца. Но в этот момент я ощутил чувство глубокой белой зависти, какая искренняя и, главная бескорыстная преданность светилась во взгляде грома. «Все, мне лучше», — сказал Константин Генрихович. «Вы уж простите старую развалину». «Хотел бы я дожить до ваших лет и быть таким же активным», — сказал я. «В прошлой жизни у меня этого не получилось. Что будет в этой, не берусь даже загадывать. Наконец, мы оказались возле двухэтажного оштукатуренного дома с большой вывеской «Ткани из Италии» над массивными дверьми. Пес сел возле них и гордо поднял голову. «Кажется, нам сюда!» сказал Лаубе. Я кивнул. Вряд ли подстреленному сявке были какие-то дела до итальянских, итальянских ли, тканей. Если он заходил сюда перед тем, как отправиться к Чалому, значит, это было для него важно, и это как-то связано с похищением девочки. «Не будем гадать», — сказал я. «Зайдем сюда и проверим». «Без ордера», — удивился Лаубе, но, увидев мой нахмуренный взгляд, замолчал. Юридические тонкости, вроде ордера, Интересовали меня сейчас меньше всего.